Он шел вперед, потому что в его голове уже сложилось решение, что подняться на гору совершенно необходимо. Такое решение он принял еще в долине, и оно оставалось в его сознании как некий непреложный закон, основа основ всего его поведения. Повернуть назад было для него не легче, чем убить самого себя. Кровь-то его люди... Тащились вперед все время после полудня, с трудом преодолевая даже отлоги и скаты. Они медленно продвигались от одного подъема к другому, спотыкаясь о едва заметные выступы, соскальзывая то и дело, падая на глинистых участках. Казалось, гора по-прежнему маячила над ними где-то бесконечно далеко. Они бросали взгляды на громоздившиеся друг над другом, и убегавший вверх бесконечной змейкой скаты горы, и продолжали свой путь, довольные уже тем, что поверхность под ногами временами становилась ровной. Минетта, Вайман и Рот пребывали в самом жалком состоянии. Уже несколько часов они плелись в хвосте цепочки, с величайшим трудом поспевая за теми, кто шел впереди, и между ними был как бы Заключен негласный союз. Минетта и Вайман питали к Роту чувство сострадания и жалели его, поскольку он был даже более беспомощен, чем они сами. В свою очередь Рот рассчитывал на их поддержку и понимал, что они не будут ругать его, потому что сами устали почти так же, как он. Никогда в жизни не приходилось ему так напрягаться, как сейчас. Все эти недели и месяцы, проведенные во взводе, Рот со все возрастающей болью воспринимал каждое оскорбление и каждый упрек. Вместо того, чтобы перестать реагировать на это, спрятавшись в какую-нибудь защитную скорлупу, он становился все более чувствительным. На этом трудном переходе он как бы приблизился к крайней черте, за которой уже не мог больше выносить оскорблений. Сейчас он заставлял себя идти вперед, понимая, что если остановиться слишком надолго, на него обрушится гнев и насмешки всего взвода. Но и сознавая это, он все-таки надломился. Наступил момент, когда ноги перестали его слушаться. Они подкашивались, даже когда он стоял на месте. К концу дня рот начал падать духом. Это был постепенный процесс, постепенный и неумолимый. Рот совсем обессилел, начал спотыкаться и падать на каждом шагу, и взвод терпеливо ждал, когда он заставит себя подняться на ноги и идти вновь. Промежутки между падениями становились все короче. Рот двигался вперед почти бессознательно, его ноги подгибались при каждом неверном шаге. Спустя полчаса он уже не мог подняться без посторонней помощи, и теперь каждый его шаг был неуверенным, напоминая движение маленького ребенка, идущего через комнату. Он даже падал, как ребенок. Его ноги словно складывались под ним, и он шлепался, несколько задаченный тем, что сидит, а не идет. Вскоре это начало злить солдат. Крофт не позволял садиться, и их злило, что они вынуждены стоя ждать момента, когда рот поднимется. Теперь все ожидали этих падений роты, и их неизбежное повторение действовало им на нервы. Гнев солдат начал переходить с Крофта на рота. Гора становилась все более коварной. В течение десяти минут Кровь вел их по каменистому уступу, состоявшему сплошь из отвесных скал. В отдельных местах тропа имела в ширину всего несколько футов. Справа, всего в одном-двух ярдах, была пропасть, глубиной несколько сот футов. И они, шатающиеся от усталости, временами оказывались слишком близко к ее краю. Это пугало И остановки роты выводили всех из терпения. Им хотелось поскорее оставить пропасть позади. В середине подъема рот упал. Начал подниматься и растянулся снова. Никто не помог ему. Камни на краю выступа накалились, но ему было приятно лежать на них. Только что начался после полуденной дождь, и рот почувствовал, как он освежает тело и охлаждает раскаленные камни. Он не намеревался вставать. Сквозь оцепенение пробилась обида. Какой смысл идти дальше? Кто-то коснулся его плеча, но он отмахнулся. Я не могу идти, прохрипел он. Не могу! Рот слабо ударил кулаком по камню это был галахер он пытался поднять его вставай сукин сын прикрикнул галахер превозмогая боль во всем теле от дополнительного напряжения я не могу идти уйди прочь